«То есть это была никчемная музыка?» — спросила она. «Вовсе нет». В ходе дальнейшего разговора Ситул объяснил, что подобное музыкальное произведение могло стоить целое состояние, но это не имело никакого значения, поскольку оно являлось собственностью Чандлера, хотя и оказалось по каким-то причинам в руках Терри Коула. Поэтому фирма «Бауэрс» не имеет права продавать рукопись с аукциона, пока наследники Чандлера не санкционируют продажу, а в таком случае деньги все равно достанутся, ныне здравствующим родственникам Чандлера. Но как же это произведение попало к нему в руки? Через Оксфам. Оксфам от Oxford Femine Relief. Оксфордский комитет помощи голодающим. На благотворительной распродаже? Не знаю. Люди порой избавляются от ценных вещей, не осознавая, что делают. Иногда ценности хранятся в чемодане или шкатулке, а потом этот чемодан или шкатулка случайно попадает в чужие руки. Во всяком случае, парень мне ничего не объяснил, а я не стал спрашивать. Я предложил ему разыскать адвокатов Чандлера и вернуть им это произведение для передачи «Вдовей и детям». Но кол предпочел передать им все сам, надеясь, как он выразился, на определенное вознаграждение, как минимум за возвращение найденной собственности. Найденной собственности — это его выражение. В конце их разговора парень спросил, где проще всего найти адвокатов Чандлера, и Ситуэл направил его в «Кинграйдер Продакшн», поскольку, как известно всем, кто мало-мальски интересовался культурной жизнью двух последних десятилетий, Майкл Чандлер и Дэвид Кинграйдер — работали в соавторстве вплоть до гибели Майкла Чандлера. «Наверное, если подумать, мне также следовало направить его в имение Кинграйдера», задумчиво сказал Си и добавил «бедолага». Очевидно, имею в виду смерть Кинграйдера, покончившего с собой в начале лета. Но так как эта компания до сих пор работает, то мне показалось разумным начать именно с нее. «Интригующий поворот», — подумала Барбара. Хотелось бы знать, относится ли это к сфере интересов дербишерского убийцы или же вовсе не имеет к нему отношения. Пока она размышляла, Ситуэлл рассыпался в извинениях. Он сожалел, что ничем больше не сможет ей помочь. Визит этого парня не предвещал никаких зловещих последствий и вообще в нем не было ничего особенного. Ситуэлл начисто забыл о том, что встречался с ним и по-прежнему не понимает, как могла попасть его визитка в руки Терри Коула. — Наверное, он сам ее взял, — сказала Барбара, кивая на ступку визиток, лежащую на столе ситуэла О, понятно. Я, правда, не припоминаю, чтобы он брал ее оттуда, но, полагаю, все-таки взял. Непонятно только зачем. Некуда было сунуть жевательную резинку, — сказала она ему и мысленно вознесла благодарность Богу за столь неуместное использование визитки. Она покинула Бауэрс и уже на улице вытащила из сумки выданный ей диком лонгом список сотрудников, работающих по адресу Soho Square 3132. Фамилии в списке шли в алфавитном порядке. Помимо рабочих и домашних телефонов, он также включал адреса сотрудников и названия соответствующих организаций. Пробежав глазами, список Барбара нашла, что искала. «King Rider Production», — прочла она на десятой строчке и подумала, — «прямо в яблочко». Там, где проживала Шелли плат отсутствовала какая бы то ни была охрана. Девушка жила неподалеку от станции метро Эрлскорт в перестроенном особняке, разбитом на отдельные квартиры, вход в который когда-то защищала дверь, чей замок открывался для визитеров непосредственно из каждой квартиры.